Глава 14. Дракон был зол. Я, конечно, делала вид, что давно сплю, но в щёлочку между штор выглядывала в окно. Дейв вернулся недавно и, не заходя в дом, устремился на задний двор. Обернулся в крылатого ящера и вот уже минут 20 выделывал кульбиты в поднебесье. Интересно, что его могло так разозлить? Мне уже лихальная незнакомка, посмевшая исчезнуть в самый интересный момент. Дракон ещё минут 15 полетал, а потом опустился на землю. Я прищурилась, наблюдая, как чудовище превращается в прекрасного принца. И с чистой совестью отправилась спать. А на утро Дейв отправился к Чарльзу. "Алиса", крикнул он, надевая перчатки. Алиса, меня не будет до обеда. Будь добра, разбери корреспонденцию. Хорошо, господин Дейв, кивнула я, с любопытством поссматривая на мужчину. Как только за ним закрылась дверь, я скинула фартук и через заднюю дверь тоже направилась к дому семьи Илмон. В саду встретила Фию и перемолвившись парочкой ничего не значащих слов, проскользнула на кухню. Я уже оттуда, через маленькую неприметную дверцу который пользовались слуги, выглянула в гостиную. Дейв уже был там. Он сидел на кресле, и я вновь чувствовал себя не совсем комфортно. Чарльз же, наоборот, широко улыбался, развалившись на диване. Я прислушалась. Чудесный бал, просто чудесный, воскликнул он, поглядывая на гостей с некой иронией. Хозяйка, как всегда, обворожительно Да и остальные гости произвели хорошее впечатление, не правда ли? Да, возможно, глухо ответил Дейв. И за игровым столом обошлось без драк, в последнее время это редкость. Кстати, вы помните, тогда хотели сыграть в карты? Было такое желание, верно? Сыграли. Некоторые игроки весьма искусные. Чарльз перекинул ногу за ногу и смохнул с колен несуществующую пылинку. Не так искусно, как я, конечно, но всё же мне повезло выиграть вчера, чем оправда нагоржусь. Дейв поджал губы. Заметил. И насчёт этого выигрыша и хотел бы с вами побеседовать. Он немного замялся, но всё же продолжил. Я успел заметить, что компанию за игровым столом вам составила некая особа. А, собственно говоря, именно с ней вы и покинули бал, хм, даже не дождавшись снятия масок. О, да. Сия дама весьма застенчива и не собиралась открываться, хохотнул Чарльз. Как мило, скривился Дейв. Не подскажете имя? Имя? Неужто вас так заинтересовала её личность? Скорее, её взгляды на общество. Это сугубо научный интерес. Научный? Ха, -ха господин Дейв, В кои-то веки вы оказались не безразличным к женским чарам. Прелестная девушка пробудила ваше любопытство. Живот озвался мой кузен. Всё может быть, да и в предпочёл не вдаваться в подробности. Так вы сообщите мне её имя. Увы, не знаю, есть ли у меня на это право. Раз красавица не представилась сама, значит, не желает, чтобы вы досаждали ей своими ухаживаниями. «Какими ухаживаниями?» Тут же взвился Дэйв. «Я просто желал продолжить наш разговор. Говорю же, это чисто научный интерес. У нас просто похожие увлечения». «Правда?» «Неожиданно». Чарльз пожал плечами. «Но вы должны понимать, что ежели она догадается, что ее инкогнито раскрыл именно я, то...» Он поморщился, явно намекая, что мой гнев может быть ужасен. Дэйв Скептически приподнял бровь. Ваша знакомая настолько строга, даже не представляете, признался Чарльз и похватился. А я так и не предложил вам выпить вина, ну что-нибудь покрепче. С утра? Нет, благодарю, но от чая не откажусь. Значит, чай. Мориган я стояла в проходе для слуг, поэтому совершенно не удивилась, когда дворецкий возник за моей спиной и отвесив едва заметный поклон в мою сторону, вышел к хозяину. "Морган, организуй нам чай", велел Чарльз. "И что-нибудь из десерта". Сею минуту дворецкий вновь прошёл мимо меня и скрылся в кухне, давая распоряжения кухарке. Судя по запахам, десерт был только-только вынут из печи. "Познакомьте меня с ней", вновь послышался голос Дэва. Он облокотился на спинку кресла. и всем видом показывал, что не намерен уходить отсюда, пока не получит хоть какой-то информации. Такой же знакомый Чарльз откровенно наслаждался ситуацией. Ну да, когда он ещё увидит несгибаемого Мариуса Дейва, что-либо выпрашивающим. "Но, господин Илмон", прошептал Дейв, и в его глазах мелькнули искры недовольства. "Господин Илмон, я полагал, что мы можем договориться". Например, например, вы официально познакомите меня с данной дамой за какую-нибудь услугу. О, я буквально наслаждалась ситуацией, чудесно. Просто чудесно. Лишь бы Кузен не подвёл. Я подумал, задумчиво кивнул Кузен. Дайте время до обеда. Договорились. Дейв резко встал и направился к дверям. А чай, воскликнул Чарльз. Попью дома. Назад я бежала ещё быстрее, чем вызвала удивление усатого мужика, ведущего по дусцы лошадь. Пожар, что ли, вопросил он. Эй, красотка. Нет, отмахнулась я торопливо. А куда бежишь? Туда. Он с интересом посмотрел мне вслед, но попытку завязать разговор не принял. И слава небесам. Рывком распахнув дверь чёрного входа, я наткнулась на тяжёлый взгляд Дэйва. Где ты была? Прищурился он. В саду я с трудом сдерживала шумное дыхание, дабы не выдать недавней пробежки. В саду было, цветами любовалась. А вы что-то хотели, господин Дейв? Принеси мне чай в кабинет. Хорошо, господин Дейв. Он смерил меня угрюмым взглядом и покинул кухню. Чай получился ароматным и очень горячим. А я несла его осторожно, стараясь не обжечься, но едва не выплеснула себе под ноги, когда узрела на рабочем столе Дэева свою золотую маску. Неожиданно. Поставь и можешь быть свободна, велел мужчина, что-то записывая в блокноте. Хотя нет, стой. Если я дам тебе список всех женских магазинов в нашем городе, сможешь обойти их до вечера. Не знаю, а зачем? я нахмурилась. Раз велю, значит, есть необходимость. Держи адреса. Он оторвал листок и протянул мне. Эту маску тоже возьми. Только осторожно, не порви и не потеряй. Тебе нужно узнать, где именно покупалась это изделие и что за особа покупала. Понятно. Понятно, пробормотала я, успешно ещё выход из ситуации. А если имя покупательницы мне не назовут, не беда. Потом сам съезжу и побеседую с продавцами. Дейв скупо улыбнулся. Можешь идти. Вечером жду хоть каких-то результатов. А вдруг никаких вдруг. Справишься, получишь хорошую премию. А если нет, нерасторопность в служении никогда не пошрьялась работодателями. Помни об этом. Я закусила губу. Мм, да. Мне приятность. Ладно, придумаю что-нибудь по ходу дела. И, кстати, насчёт обеда не волнуйся. Я приглашён на обед к нашим соседям, добавил мужчина, вновь принимаясь что-то черкать в блокноте. Естественно, ни в какие магазины я не пошла. Искать саму себя это слишком нелепое занятие, не находите? Но с интересом Дэва определённо стоило что-то делать. Поэтому, хорошенько подумав, И прикинув развитие событий, я направилась к Чарльзу. Тот сидел всё на том же диване, даже не делая попытки встать при моём появлении. "О, красавица кузина", воскликнул он. "А тут недавно твой хозяин заглядывал, искал прелестную незнакомку, с которой не успел нормально пообщаться прошлым вечером. А вот думаю, может, стоит раскрыть ему твоё инкогнито". Чарльз пытался иронизировать, Но это у него плохо получалось. Я присела рядом. Раскрывай. Шутишь? Нет, я улыбнулась. Раскрывай, но не просто так. Пообещай ему устроить совместный ужин с так заинтересовавшей его дамой, а за это попроси в долг деньги. Полагаю, он согласится. Ух, я не подумал. А это хорошая мысль. Чарльз едва не подпрыгнул. Он всегда отказывал, но ради тебя... «Ох, нет, это сложно, очень сложно!» Тут же стушевался он. «Ничего сложного», — пожала плечами я. Раньше он, конечно, не допускал и мысли о денежных ссудах, но я достаточно подогрела его интерес. В глазах кузена мелькало сомнение. Он так яро желал выкупить дом, что боялся поверить. Мне же, напротив, эта мысль казалась великолепной». я так или иначе хотела достать необходимую сумму, а тут всё сложилось просто идеально. Он согласится, уверенно кивнула я. Но чтобы это победа казалась не слишком лёгкой, давай немного усложним Дэву задачу. Куда уж сложнее это? поморщился Чарльз. Что ты ещё придумала? Пусть таинственная незнакомка окажется твоей кузиной, той самой, на которой он не захотел жениться. О, зачем? Чтобы не обесценивать его усилия и одолженные тебе деньги. Ну сам подумай, какой интерес в том, что понравившаяся девушка оказалась той самой служанкой, которую ты видишь каждый день. Ты был бы счастлив, если бы увлёкся, например, Фией. Я хмыкнула, когда Чарльз широко распахнул глаза в притворном испуге и продолжила: куда интереснее, если понравившаяся особа всё ещё недоступна. А она мне недоступна, а он будет думать, что да. Она на самом деле заинтересованно подался вперёд Чарльз. Она на самом деле я ещё не решила. Он тебе нравится? И заметь, это уже был не вопрос. Немного нравится, не могла не согласиться я. Мариус Дейв весьма интересная личность. Маркус Дейв и впрям был личностью занимательной и многогранной. Он увлекал, обольщал и завораживал, пробуждая во мне интерес. И поверьте, этот интерес был ничуть не меньше, чем его ко мне. Точнее, к золотой маске. Сделав вид, что ушла на поиски нужного магазина, я обосновалась у Чарльза, примеряя уже подзабытую роль вдовушки. Нужно спрятать волосы, сказал Кузен, прищурившись. У тебя слишком приметные волосы. Для молодой девушки это, конечно, неплохо, но для вдовы, а можем тебя обрить для достоверности. Я сейчас тебя обрею, процедила я, запихивая локоны под шляпку. Подай вуаль. Надо как-то объяснить Дейву, что хоть ты ещё в трауре, но успела потанцевать на балу. Скажешь, что траур вот-вот завершится, а я слишком молода, чтобы проводить время в запрети. В общем, придумаешь что-нибудь. Чарльз деловито кивнул, уверена. Его фантазии хватит на все, даже придерживать придется. До обеда оставалось полчаса, и я начинала нервничать. Хоть бы все прошло хорошо, деньги Дэйва могут помочь Чарльзу расплатиться за дом, и этот факт перестанет тяжелым камнем лежать на моей совести. Идти в игорный дом не хотелось. Выиграть у господ на балу... было легко. Уж слишком они правильные. Как бы сказали в моём мире джентльмены, но профессиональные игроки. С кем мне повезло связаться Чарльзу, были совсем иными. У таких выиграть вряд ли получится. Но я всё же оставляла этот план как самый-самый крайний, если уж совсем ничего не поможет. А пока мнашей с Чарльзом надежда упирались в Дейва. Хотя надо признать, именно моих надежд было больше. Пожив немного в этом мире, я уверилась, что если богатый мужик решит жениться на служанке, то для этого должна быть либо большая любовь, либо ещё какие-то чрезвычайные обстоятельства. В большую любовь я, конечно, верила, но в большую любовь с первого взгляда нет. Так что ждать великих свершений от всегда такого правильного дева не стоило. ऐसा могло что-то получиться у богатой вдовы. Я разгладила чёрное платье и проверила вуаль, не видно ли лица. Вот удивиться, если разглядит под тёмной завесой свою Алису. Поправила шляпку, а потом, повинуясь необъяснимому внутреннему чутью, выпустила крошечный локон у виска, будто бы случайно, и обернулась к кузену. "Ну как? Замечательно. Вы только поправь причёску. сказал он: "Нет, это прять. Убеди Дейва, что красотка на балу и я одна и та же женщина. Не переживай, мой дорогой, я ничем не посрамлю твоего дома. О, слышишь голос Моригана? Кажется, гость уже пришёл. Вперёд, Чарльз, пора проверить твои навыки торговца. Они продешеви. Чарльз спустился в гостиную. А я осталась под ли лестницей, заняв стратегически важную позицию. Отлично вижу и слышу, но до поры до времени незаметна. Дейв стоял у порога и нетерпеливо посматривал по сторонам. Вы пришли, удовлетворённо сказал Чарльз, подходя ближе. Мы же договорились, а я всегда держу слово. Чудесно, просто чудесно, прошу, он указал на кресло, но Дейв остался стоять. В его взоре угадывалось нетерпение, а губы едва заметно кривились. Чарльз же, наоборот, чувствовал себя превосходно и был не прочь поиграть на чужих нервах. Я распорядился, чтобы обед закончился именно чаем, а не кофе. Вы же не против? Поверьте, у меня чудесный чай, да и десерт не подкачал. Знали бы вы, господин Дейв, как бережно хранит моя кухарка рецепт этого десерта. Однажды У матушки гостила княгиня Редли. Неприятная особа, должен признать. Так вот, она пыталась выкупить рецепт за баснословные деньги, но не сумела. Представляете, моя кухарка настоящее золото. А всё почему? Потому что я хороший хозяин. Да-да, господин Дейв. Прислуга всегда чувствует хозяйское отношение. Чарльз говорил и говорил. будто старался отвлечь гостя от цели визита, но Дейв его почти не слушал. Он смотрел по сторонам, ожидая момента, чтобы вставить слово, и наконец дождался. Вы обещали назвать имя своей знакомой, напомнил мужчина. Я обещал подумать, Чарльз растянул губы в нахальной усмешке. И я подумал. И каков результат? Полагаю, что могу пойти вам навстречу и назвать не только имя, но даже место, где сейчас эта молодая особа находится, даже больше того, я готов пригласить её на наш обед. Как вам такие перспективы? Неожиданные, да и расправил плечи, эчём я обязан такой щедрости, а в душевную доброту. Вы уже не верите? бросьте. Я прекрасно вас знаю и уверен, что за информацию придётся расплачиваться. Ой, в этой жизни ничего не бывает бесплатным, сокрушённо вздохнул Чарльз и вновь махнул рукой в сторону кресла, приглашая присесть. Дейв подчинился. "Ну?" спросил он. "У меня к вам деловое предложение". Чарльз обвёл гостя пристальным взором, немного задумался. И, видимо, что-то для себя решив, продолжил. Равносильный обмен, так сказать. Я вам даю то, что интересует, а вы мне, вы мне даёте некую сумму денег в долг. Не спешите возмущаться, господин Дэев. Я прошу в долг, всего лишь в долг. Но вы даже не представляете, насколько моя просьба горяча. Да что там говорить? Я готов встать перед вами на колени, На лице Дэева не дрогнул ни единый мускул. "И зачем же вам деньги?" прохладно поинтересовался он. "Опять собираетесь спустить их за одну ночь? Хм. Надеюсь, та дама не ваша напарница в играх". "О нет, нет. Тот случай, когда мы оказались с ней за карточным столом, единичный. Она не игрок", уверил Чарльз. "Она лишь пыталась помочь мне. Знаете, в моей ситуации любая помощь на вес золота". Дейв чуть качнул подбородком, предлагая поведать подробности. И Кузан тут же пустился в объяснения. Значит, дом, через некоторое время протянул Дейв, постукивая пальцами по подлокотнику кресла. Не могу сказать, что сильно поражён. Что ж, я обещал оказать вам помощь и так и быть, сделаю это. Судите мне нужную сумму? Нет. Но не переживайте. Закладная за недвижимость будет у вас завтра на рассвете. Но как? У меня другие способы договариваться с людьми. Дейвску поулыбнулся. Давайте руку. Принесу клятву, что решу проблему. Мне интересно было слушать их диалог, но ещё интереснее смотреть. В глазах Дейва то и дело сквозило так тщательно сдерживаемое нетерпение, да и Чарльз осматривал на часы. Определённо каждый из них ждал завершения разговора. Магия лёгкой дымкой взметнулась над их рукопожатием, подтверждая обещание. И Кузен чуть заметно покачнулся. Я прекрасно знала, в каком напряжении он был всё это время, хотя старался выглядеть беззаботным. Не всегда получалось, правда. А сейчас Почувствовав, что переложил заботу со своих плеч на чужие, Чарльз буквально растекался счастливой лужицей у ног Мариуса Дейва. "А теперь будьте добры, представьте мне ту даму", потребовал Дейв, чуть потеряв ладонь. Конечно, Чарльз хлопнул гостя по плечу. "А она вас здорово увлекла, не правда ли? Не ваше дело, не моё", согласился кузен. Мориган вели накрывать на стол. И пригласи нашу гостью. Скажи, что мы жаждим её общества. Дэв проводил взглядом дворецкого и заметил: "Значит, она у вас в гостях? Мне иначе. Подруга вашей кузины". Мориган поднялся по лестнице до самого верха и, зайдя ко мне за спину, дабы не закрывать обзор, шепнул: "Требуют вас, госпожа Спиверт". "Благодарю, Мориган", я направилась вниз. И почему-то вспомнилось Совсем недавно была похожая ситуация. Я также спускалась вниз, чтобы познакомиться с этим человеком, и чуть ли не упала ему под ноги. Повторить манёвр, что ли? Шучу, конечно. На этот раз я буду намного внимательнее и не повторю прежних ошибок. Преодолев последние ступени, я остановилась посреди гостиной, прямо под довольным взглядом Чарльза и совершенно недовольным взором Дэйва. Добрый день, Вежливо кивнул он, продолжая посматривать на лестницу. А, видимо, решил, что заявленная особа ещё не подошла. Жаль было его разочаровывать. Добрый день, господин Дейв. Дворецкий передал, что вы хотели меня видеть. Я наблюдала, как мужчина на миг отарапел, а потом с удвоенной силой стал всматриваться в мою вуаль, окинув взглядом фигуру и наконец-то заметил выбившийся локон. «Госпожа Спиверт?» — в полголоса уточнил он. «Именно, господин Дэйв». Я склонила голову. «Алисия Спиверт. Простите, что вчера так и не назвала имя, но вы должны понять, до конца траура остались считанные дни. А мне хотелось немного развлечься». «Прекрасно понимаю». Дэйв вслушивался в моей интонации и убеждался, что его не обманули. Кажется, его... Чрезвычайно смутило это обстоятельство. Вчера на балу у Тайвинской я был с кузиной, откровенно наслаждаясь поэзией Чарльз. Но оставим обсуждение прошедшего дня. Лучше будем говорить о настоящем. Прошу к столу, господа. Весь обед Дейв не сводил с меня взгляда. Он отслеживал каждое движение, всматриваясь в то, как я держу вилку, как наклоняю голову, чтобы отпить воды из высокого бокала, как отламываю кусочек от сдобной булочки, усыпанной маком. Казалось, что его интересует буквально всё. А я старалась вести себя так, чтобы не походить на служанку Алису, пока не стоит. После обеда Чарльз отговорился какими-то делами и ушёл в комнату. оставив меня с Дэвом пить чай в гостиной. Это было весьма вольно, учитывая, что я числилась его роднёй. Оставить вдову наедине с мужчиной не каждый осмелится, но Чарльзу было плевать на сплетни. Тем более Мориган и Фия время от времени заглядывали к нам, дабы сохранить приличие. И этим, кстати, и зрядно мешали. Сейчас, когда Дэв не был строгим хозяином, Он открывался с новой, совершенно неожиданной стороны: учтивый, обходительный, умеющий заинтересовать рассказом и насмешить вскользь брошенной фразой. Признаюсь, я совершенно очаровалась им. "Выще, зля весьма внезапно, госпожа Спиверт", сказал он, вспоминая бал. "А вы же понимаете, что я не могла позволить себе снять маску, господин Дейв", улыбнулась я. "Заветьте меня, Мариус". Длинные обращения тормозят беседу. «Неужели вы хотите ее поскорее закончить?» «Наоборот. Я бы хотел сделать ее более дружеской». «Дружеской, значит», — повторила я. «Хорошо. Тогда и вы зовите меня по имени». Глаза Дэйва сверкнули. «Благодарю, Алисия. У вас чудесное имя». «Наверняка муж вам часто об этом говорил. Простите мою бестактность. Надеюсь, я не потревожил ваши чувства». «Бестактность, как же!» «Я прекрасно видела, что вопрос был задан с умыслом». «Не потревожили», — я дернула плечом. «Мы с Бенджамином никогда не были особо близки. И его смерть не стала для меня большой травмой. Хотя я, конечно, глубоко скорблю». «Безусловно». Вечером я вернулась в дом Дейва и положила маску на стол со словами: "Покупательница, госпожа Алейсия Спиверт. Я всё разузнала. Молодец", отрешённо кивнул Дейв. "Спасибо". Он сидел за столом в кабинете и задумчиво смотрел в окно. Слишком спокойный, чтобы подозревать его в больших душевных терзаниях, но достаточно сосредоточенный, чтобы обвинить в равнодушие ко всему случившемуся. Я была уверена. Мысли Дейва сейчас о вдове. Правильно говорят, что в каждой женщине должна быть загадка. А вон как увлечён, наверняка пытается представить, как выглядит она без вуали. Господин Дейв, а я вам ещё нужна? Нет, можешь заняться делами. Я ушла на кухню готовить ужин. После таких впечатлений мужчину следовало хорошенько покормить. Проходя мимо зеркала, Я на мгновение остановилась, и задорно подмигнув своему отражению, подумала, что даже у Золушки после бала не были такие чудесные последствия, как у меня.